Глава шестая. Завидую я тебе, Джон. Дахака сидел рядом со мной и следил за тем, как мои родители разговаривали с человеком, ответственным за наш багаж. А его оказалось немало. Формальности с этим городом обговорены. С нас сняли все обвинения и предоставили помощь в транспортировке. И все благодаря словам Дахака. Это он официально заявил, что не имеет к городу претензий. Другие стражи также не имели ничего против случившегося, поэтому конфликт смогли замять. Одно сложилось с другим, особых противодействий не возникло, все получилось весьма мирно. Никому не нужна война, тем более, как я узнал, этот д а х а как крайне силен и известен тем, что когда-то истребил подавляющее большинство стражей в каком-то городе и все из-за несущественной ерунды. Ему взяли. И отказали в обслуживании на п о ч в е расы и приязни. Пока разобрались, полегло немало людей, что просто следовали приказам. Опасный он человек, хотя по характеру больше на простака похож, на невероятно могущественного простака. Чем же? в е с ь вчерашний вечер и часть сегодняшнего дня Дахака был рядом со мной, словно брат. Он не проявил даже толику превосходства, считая нас равными. Родители приняли это нормально. А я, взяв с них пример, не акцентировал внимание на его статусе. У тебя есть любящая семья, довольно своеобразный и, что главное, суровый отец, младшая сестренка, и еще они переезжают в твой город, где ты сможешь навещать их ежедневно. Разве не круто? Перемены, суета. Мне теперь придется оглядываться на них, прежде чем что-то решать. Поддержка семьи – это не только помощь, но и балласт одновременно. Ты это хочешь сказать? Вижу, что я правильно тебя понял. Да, тут ты прав. Однако это все равно лучше, чем быть одному. Место, где ты просто можешь бросить свои кости, и место, где твои кости укроют одеялом, категорически отличаются по уюту. Ты можешь сколько угодно быть независимым перцем, одиноким волком с суровым взглядом, но по итогу будешь сожалеть, что родные люди были далеко. Я это понимаю. Но все всегда сложнее. Хороший ответ. Замечательно сводит на нет всю мою речь. Слушай, так ты можешь ответить, что ты такое? Да, да, я не забыл свой вопрос и все еще интересуюсь. Обычный страж с низким стартом. Врешь, мое ч и т ь ё не обмануть. У меня оно тоже есть и превосходно работает. Уже ближе, но этого недостаточно. Мои нервные окончания сбоят. Могу перестать чувствовать боль, когда адреналин зашкаливает. Вместе с этим я становлюсь отрешенным. словно под мощной дозой успокоительного. Правду ему знать не обязательно. Точнее, тот факт, что я могу контролировать такую способность. Не врешь. Однако мое чутье видит, что не всю правду ты выдал. Особая техника, специальное дыхание? Нет, не оно. Контролируешь процессы организма. О, угадал. Я только бровь поднял от удивления. Его чутье действительно нечто. Тебе с таким чутьем не скучно жить? Это же даже понос перестает быть неожиданным. Не, не скучно. Мир полон талантов, и ты один из них. А знаешь? Теперь я хоть понимаю, как тебе удалось выжить в последних событиях. Даже на душе стало легче. А то просто не мог взять в толк, спрашивал себя, прикидывал и все время упирался в тупик. А ведь ответ был так прост. Научишь? Нет. Жаль, хотя вижу, что не можешь. Повторюсь, жаль. с в о й с т в о т о полезное не чувствовать боли и страха это сильно. Мне для этого нужно как минимум четверть своих сил слить. Прикинь, да, четверть сил для того, чтобы быть серьезным. То есть, когда становится жарко, ты д е р е ш ь с не в полную мощь своего магического потенциала? Срезать часть могущества, чтобы не умереть, звучит более чем странно. Концентрация очень важна, а раны ослабляют. с т р а ж может продолжать сражаться, пока способен двигаться. А боль мешает, отвлекает, мешается. Изрёк он с важным лицом и подняв палец вверх. Впрочем, я уже давно не действовал в полную силу и надеюсь, что не придется. Хотя кто знает, что-то неспокойное время нынче. Опять же, культисты э к и развели слишком бурную деятельность. Да и гибель апостола слишком странная. Неожиданно Дахака замер, после чего резко посмотрел на меня. А не ты ли его пришил? Его вопрос был настолько внезапным, что я не успел ничего сделать, а этот хрен уже услышал мнение Чутья. Да ладно, серьезно, да не верю. Эй, ты это, не шути так. Мне было нечего сказать свое оправдание. Его ч у т ь е настоящее все видящее око, от него не скрыться, тем более Страж ему верит б е с п р е к о с л о в н о Шутить? Какие тут шутки? Время шуток закончилось, и я жду объяснений. Страж мгновенно стал серьезным. Как тогда, когда он прикончил другого стража одного с ним ранга. Пора, голодный голос отца раздался так близко, словно он стоял рядом. Не только я, даже Даха крезко а повернули головы, увидев его в метре от нас. Мы оба не почувствовали, как он подошел к нам. Джон, я о т р е с у пару деталей, и мы продолжим разговор. Не пропадай. Сложности. Мы с отцом проводили удаляющуюся стража, который активировал свой браслет. И по всей видимости с кем-то собирался связываться, от чего-то я был уверен, что речь пойдет обо мне. Есть такое: возможно, обживаться на новом месте вы будете без меня. Маргарита и Гиг, как и все основные лица, работающие над делом культистов, будут в курсе, кто ликвидировал апостола. Меня ожидают не сложности, а настоящие проблемы, особенно с Марго, ведь я, скорее всего, для нее превращусь из просто интересного человека. в любопытную лабораторную мышку, и это будет абзац. Переживем. Там опасно. Да, опаснее, чем в мертвых землях. Повышенный интерес эсранговых пробужденных – это куда страшнее, чем л ю б о й м у т а н т или п рождение магии. От монстров хоть есть шанс бежать, от стражей не уйти. Плохо. Впрочем, ты был не лучшим сыном. Что верно, то верно. Зато теперь у вас есть замечательная дочка. Она уж точно не повторит мои грехи. Прошлое в прошлом. Настоящее, вот что важно. Шрамы безобразны, смерть безобразнее. Спорить с отцом глупое занятие. Он всегда найдет, что ответить и как парировать любой аргумент. Если бы он не хотел тихой жизни, то поднялся бы довольно высоко во многих областях. г Денне нужно быть пробужденным. Нам, как оказалось, выделили особое место в караване. Отдельное помещение, где без проблем поместились все. Путь был не близкий, однако благодаря комфорту. Для нас эта поездка пролетит незамеченной, конечно, если ничего не произойдет по дороге. Невзирая на то, что вчера мы с родителями болтали до поздна, даже сейчас им было о чем спросить у меня. Говорила в основном мама, отец молчал и большую часть времени смотрел на проекцию карты окружения, которую показывал мой браслет. Такие технологии дорогое удовольствие, тем более мы сейчас были в мертвых землях, где обычный человек редкий гость. А я меняю браслеты как перчатки. И как так вышло? Дверь открылась, к нам заглянул Дахака. д ж о н нужно поговорить. Да сейчас. Нет, подождать не может. Согласен, я отвратителен. Последнее было адресовано моей сестре, которая, как и отец, смотрела за проекцией карты. Этот страж со своим ч у т ь е м почти что мысли читает, раз смог угадать мнение малышки. А еще я был удивлен, она сообразила, что стоит мне уйти. и больше за движущимися картинками наблюдать не получится. да еще и причину вычислила. за все то немногое время общения с сестрой я много раз восхищался ее поступками и чувствовал гордость за нее. неужели это и есть то, что родители ощущают своим детям на протяжении их взросления? потрепав сестру по голове, вышел к ожидавшему меня стражу. он же просто махнул рукой, чтобы я следовал за ним. в молчании мы вышли из кузова на площадку для наблюдения. После чего поднялись на крышу. Транспортный модуль в этом караване был оборудован пулеметным расчетом, и двумя бойцами, следящими за округой. Мы их не тревожили. Для нас нашлось отдельное место, где можно присесть. Джон, я поговорил с нашими. т в о ё дело приняли на рассмотрение. Звучит проблемно. Не то слово. Ты, Деранг, прикончил апостола. Это немыслимо. Может, расскажешь, что было на самом деле? Сразу поясню, пытать тебя никто не будет. Даже сейчас ч у т ь е говорит мне быть аккуратным, так что если не хочешь, не заставляй себя. Если честно, я и сам мало чего помню. Чтобы я не сказал этому стражу, он слушает с в о ё ч у т ь е Врать бесполезно, все равно прознает. Апостол хотел применить на мне какую-то штуку, после чего я отключился, и мне снилось непонятное б а к х а н а л и я Очнулся уже в окружении трупов, после чего дал деру. т а ш т у к а о к о т о р о й ты говоришь, это артефакт, сделанный из ядер порождения магии. Он позволяет управлять мутациями. Тебя хотели превратить в культиста. Да, апостол предлагал мне силу. Я отказался. Не хотел менять свое лицо на сморщенный нос. Джон, за апостолом стоит более могущественный некто, о котором даже чутье молчит. Ирида, она, к сожалению, нам известно только ее имя. Внешний вид, местоположение, планы и мотивы неизвестны. Так вот, твоя сила будет полезна в сражении с ней. Я само собой помогу, только вот толку с меня сейчас. Что там произошло, мне непонятно. Может, в тот момент магия пожертвовала моим будущим в качестве пробужденного ради спасения жизни. Возможно, д е р э н к теперь мой предел. Но это тебе еще предстоит выяснить. Насколько я знаю, тебе одобрили вступление в восход. Не лучший выбор, как по мне. Лучше бы к Моргов в лабораторию. Быть под постоянным наблюдением и не знать ничего, кроме тренировок, очень тоскливо. А до этого ты не так жил. Разве что за свой счет. То за свой счет, и я свободен в выборе. Ладно, понимаю. В любом случае теперь не только Моргов тебе заинтересовано, но и много других типов. Правда, в основном неприятных. Готовься стать предметом пристального наблюдения, где бы ты ни находился. Надеюсь, тебе ясно, что с этим ничего не сделать. Апостол равен по силе пробужденному Эсранга. Само собой, если я его пришил, то ко мне будет соответствующий интерес. Это было очевидно, и я был бы рад, что меня не будут ограничивать п е р е д в и ж е н и и Постоянное наблюдение со стороны настоящее везение. А больше просить просто глупо. Похоже, ты действительно не до конца понял, что твои ручонки н т в о р и л и Джон. Апостол не просто равен Эсрангу, он опаснее обычного Эсранга. Вот возьмем в пример меня красивого. Я, как ты понял, сильнее стандартного пробужденного своего ранга примерно в полтора раза, если прикинуть цифры. Чтобы тебе было лучше понять, моя разница с тем безголовым, как у тебя с подручными соквояжи, когда ты раскидывал, осознал? Значит, тогда я был еще сильнее. Ведь если апостол был по силе равен Дахаку, то я был и того выше. В точку. Только вот апостол был не один. Рейдеры, культисты. А ты вдобавок б е з о р у ж и я и истощен. То есть выходит, твой магический потенциал на тот момент был подобен пробужденному сэр Ранга. Чуешь этот запах? Я вот чую. Так пахнут проблемы и рождение нового стража небесного этапа. Да ну бред. Какой из меня не местный? Меня чуть обычные волки не загрызли, а ты о небесном. Сэр Ранг – это пробужденный с несчастливым магическим потенциалом. Я само собой подозревал, что защитник вида одна из таких могущественных сущностей, но всерьез не задумывался о подобной роли. Для меня преодолеть еще пару рангов уже будет не постижимым достижением, а дальнейший прогресс и вовсе несбыточная мечта. Каждый хочет стать еще сильнее, чем он сейчас. Считается, что вершина – это С-ранг, и каждый пробужденный о нем мечтает. Однако и сами С-ранговые хотят еще большей силы. Вот только дальнейший рост всегда упирается в потолок, поэтому о небесных практически не говорят. Их же единицы, и они не на слуху, как и разница между пробужденным и сранга. У небожителей свои тонкости бытия. Отрицать факт скрытой в тебе силы нельзя. з н а е ш ь л и каждый небесный становится небесным не так, как обычные пробужденные. У нас нет данных, как они росли в ранге. Просто в какой-то момент они просто появились и все. Славно что-то пробуждало их второй раз. Повторное пробуждение? Такое реально? Подтверждений нет, а они не признаются. А т р е б о в а т ь от них ответа опасно. Знаешь, сейчас задумавшись об этом, я понимаю тех бедолаг, которые того чемоданчика побаивались. Как бы, ну реально страшно. Словом, был глуп, высокомерен, не поставил себя на их место. Позор мне. Так и что? Я тоже, выходит, пробудился второй раз при встрече с Апостолом. А, ага, а и переборбу дился обратно после того, как порвал ему жопу. Это ки й переключатель в режим у б и в а т о р о в тебе стоит. Нет, с тобой как-то иначе получилось. Выяснить бы что, но боюсь ты мою жопу после этого порвешь. А я не горю желанием подыхать. Надеюсь остальные будут такими же здравомыслящими. Да Хака сейчас имел в виду смерть моих родителей и сестры. Хоть и напрямую говорил, но имел в виду он именно это. ж о н Шепот магии никуда не девается, он остается с нами навсегда, разве что шепчет тише, настолько тихо, что его и не слышно вовсе. Однако если ты дашь слабину, познаешь отчаяние, он напомнит о себе, снова пытаясь захватить над тобой контроль. Это как? А вот так. К слову, близость смерти недостаточная причина, чтобы магия проявила себя. Прочем, пугать тебя я не буду. Таких инцидентов можно по пальцам пересчитать. И нам у них мало, что известно. Что важно? Не п ы т а й с я в кадетском корпусе бастиона п р и з о й т и всех и каждого, это ни к чему. Слышал? Я совет даю, очень нужный совет. Небесный уровень, шепот магии, а теперь еще и это. Можно это все как-нибудь пропустить мимо меня, а то кажется, спокойно жить мне будет теперь невозможно. Ну а что ты хотел? Ты интересный пробужденный. У Марго глаз наметан. И мое ч у т ь е говорит, что это все началось с вашей с ней встречи. Если грубо, то да. Он прав. Именно сознакомства с девушкой начались мои отношения с пробужденными э с р а н г а а там уже вскрылись другие переплетения связей вроде секатора и скулапа. Видишь, сама судьба свела тебя с ней, и эту связь просто так не оборвать. Ты под колпаком братан, оступился, угодил мордой в грязь на территории больших дядей. А они глаза вылупили и смотрят, пускаясь л ю д и Довольно ёмкое сравнение и д о п у г а ю щ е о точное. А то иногда и я в угаре. Но так что думаешь? Мы можем к тебе обратиться за помощью, когда прижмёт, или на самотёк всё поставим? На самотёк. Желательно без интриг. Если я и познаю отчаяние, то хочу, чтобы оно было настоящим, а не сыгранным. Я тебя услышал, и остальные тоже услышат, обещаю. Спасибо. К слову. т в о й настрой не соответствует стражу. Грубо говоря, ты предпочёшь т защищать свою семью, бросив на смерть много других людей. Так и должен поступать нормальный человек. Родные люди важнее посторонних. И ты ошибаешься насчёт настроя. Пока моим не грозит опасность, я буду рисковать своей шкурой ради чужих жизней. Знаешь, а ты прав, наверное. У меня нет такого балласта, как у многих. Вот и не знаю, каково это. Я тебя понял, принял, осуждаю, одобряю. Как-то так. Ладно, иди к своим. Я х о т ь остался от сил пару часов, а по прибытию начнется суета. И глянь в браслете уведомления. Будет чего почитать. Кивнув, я спустился вниз и направился к своим. Однако прежде чем вернуться, развернул сообщение. Мнение родителей о моем вступлении в бастион было однозначным. Они не хотели этого. Тот редкий случай, когда даже отец не согласен с моим решением. Хотя обычно он принимал любой мой выбор как констатацию факта, а не просьбу. Их можно понять. Все же на них разом вывалились мои похождения, и там было слишком много ужасов. Да одно мое лицо говорит о том, что жизнь стража — это постоянный риск, и они по праву не хотят для меня такой жизни. И это нормально. Уведомлений было всего два: одно от б а с т и о н а в о с х о д где мне одобрили возможность пройти отбор и просили явиться в течение нескольких дней. Второе сообщение было от Маргариты. Девушка описала, чего мне не стоит делать, дабы не усугубить и так хреновую ситуацию. Еще она просит о встрече, где надо мной проведут некоторые эксперименты. В частности, она хочет проверить мое тело на предмет аномальных мутаций и просит, чтобы я как можно быстрее прибыл в лабораторию. Там меня будут ждать и все сделают максимально быстро, не отнимая моего времени. Прочитав сообщение, я замер. Смотря на проекцию и переваривая информацию, пока п я л и л с я увидел, что только что пришло еще одно уведомление, тоже от Маргариты. Она решила встретить меня на станции прибытия каравана к стене, оттуда мы сразу же отправимся в лабораторию. Вместе с ней прибудет команда пробужденных, которые помогут в переезде. Когда прочитал название команды, только усмехнулся тому, как эта девушка умеет манипулировать выбором. То есть отказываться от ее предложения будет очень глупым поступком. На элитный район города работает только одна организация, которая занимается переездами. Если переездом заняты эти ребята, то можно быть уверенным, что переезд будет максимально простым. Все, что от тебя требуется, это сказать, что перевозить и куда это ставить. Если не хочешь утруждаться и контролировать процесс, просто говоришь адрес. Они сами все сделают, после чего въезжаешь в готовое жилье. От такого не отказывается. Сообщив семье о том, что их ждет по прибытию в город, естественно, был готов к недовольству. Однако они приняли это легко. Само собой расстроились, однако понимали, раз С. Ранг просит и готов ради этого решить некоторые наши сложности, то можно и потерпеть. Прибытие в город и встреча с Маргаритой прошла несколько неудобно для меня. Мама, увидев красивую молодую девушку, подумала совсем не о том, о чем следовало. К счастью, отец быстро увёл её, контролировать процесс транспортировки багажа. И, судя по всему, меня ждёт хороший такой допрос по возвращении. Сев в м а р г о в машину, мы поехали в город. Поехали на очень приличной скорости. Девушка почему-то выжимала из двигателя и ситуации на дороге максимум возможного. Мне было страшно с ней ехать, тем более ехали мы молча. э М, может, просветишь, чему такая срочность? Сейчас я не видел своей знакомой прежнего отношения, будто она отдалилась. Джон, ты прикончил апостола, произнесла девушка, больше констатируя факт, чем спрашивая. Само получилось. Я не знаю, что там произошло на самом деле. Значит, Дахака не врал. Джон, почему ты мне не сказал, что способен на такое? Может, потому что не знал? Может и так. И все равно хочешь продолжить идти, как и шел? Пойми, город может помочь тебе своими ресурсами. Ты не будешь ни в чем нуждаться. Зачем связывать себя с бастионами? Если заполнить стакан жидкостью, это будет просто стакан с жидкостью. Бастион даст мне опыт, бесценный опыт, который не получить в лаборатории и под пристальным присмотром высокоранговых. я не ждал, что она будет пытаться переманить меня к себе. Она страж Сранга. Она вполне способна заставить меня поступить так, как ей нужно. Я могу нанять тебе лучших инструкторов, устроить вылазки на охоту, создать все условия для лучшего развития. Хочешь? Нет, твердо ответил я, хотя самому было не по себе от возможных последствий отказа. Почему? крикнула девушка и тут же замерла с испуганным лицом. Она смотрела на дорогу, периодически бросая на меня взгляд. Ее руки сжали руль так сильно, что его обод прогнулся под пальцами. Девушка едет с активной магией, у нее такой же подавитель, как и у Дахака. Ты меня боишься? Я понял, в чем дело. Конкретно сейчас, в момент, когда она п о в ы с и л а голос, я испытал недовольство и легкую злость. А ее чутье это уловило. Извини. Да, Джон, боюсь. Я не такая могущественная, как апостол. Мой ранг, хоть и высок, но его недостаточно, чтобы одолеть в одиночку того монстра. А ты с ним справился так, словно он никто. Теперь ты неофициально считаешься сильнейшим в городе. Это смешно. Мой ранг остался прежним. А то был выверт магии, насмешка над всеми вами и надо мной. Маргарита, судя по внешнему виду, не шутила, но поверить в такое я не мог. Интерфейс мой по-прежнему показывает уровень магического потенциала в диапазоне де ранга, а тот случай непонятная хрень. Нет, Джон, магия таит слишком много загадок, и это был не выверт. Твой предел выше, чем страж эс ранга. Уже были подобные случаи. По всей видимости. Ее это не удивило. Неужели я не один такой, кто начинал снизов и прошел все ранги до самого верха? Были. Дахак один из таких случаев. Он до сих пор растет, медленно, но его магический потенциал по-прежнему поднимается. Я же, как и многие, уперлись в свой предел. Странно это все, однако я ничего не хочу менять. б а с т и о н может и не лучший выбор, но я всегда успею его покинуть, а для лаборатории необходимо мое постоянное присутствие. Ты хочешь свободы, я понимаю. Только вот время может быть не на нашей стороне. Это как? Вы вышли на Эриду? Пока нет, но активность культа в последний месяц превышает предыдущие показатели за целый год. Недавние события могут быть только началом, и нам очень нужна поддержка стражи небесного ранга. Так вот, зачем она хочет меня переманить к себе в качестве соломки? Подготовить пробужденного небесного ранга для противодействия возможной угрозы – это правильное решение. даже если есть вероятность не оправдать их вложений, это не причина упускать шанс. Они увидели возможность и хотят ее реализовать. Наверное, про это говорил Дахака, когда спрашивал про спасение многих других семей за счет моей. На самом деле и тут можно извлечь пользу. По сути, предложение выгодное и крайне редкое. Я получу все, что мне нужно для роста: эликсиры культивации, лучшее снаряжение, инструкторов, защиту на вылазках. комфортные условия жизни как для себя, так и для семьи. Город поставит нас на полное довольствие с единственной просьбой — культивировать как можно скорее. А это ведь еще не все. Если я смогу прорваться на небесный этап, то в городе появится страж СР Ранга, а это можно сравнить с богатым месторождением пропитанных магией кристаллов, что используется в магических инструментах. Город обогатится не меньше, чем в два раза, а я стану его основной боевой единицей. Флагманом в будущей экспедиции и опорой жителей, включая пробужденных любого, повторяю любого ранга ниже себя. Неудивительно, что Маргарита хочет взять меня в оборот. Да и сам город будет настаивать на индивидуальном развитии такого перспективного стража. И вот вроде бы вкусное предложение. Я о таком даже и не мечтал. Только вот ответственность и чувство долга будет давить, не давая покоя. Я стану жертвой ради благополучной жизни моих родных. Они будут заложниками города до момента моего становления с р а н г о м и не факт, что беда будет ждать, пока я вырасту. Она и сейчас не станет. Только и город от меня не будет ожидать многого, продолжая справляться своими силами. Моя защита – это страх командования города перед моим скрытым потенциалом. Они не будут рисковать вывести меня из себя по нелепой причине. Они, скорее всего, опираются на слова Дахаки, который предупредил, что если все пойдет по бороде. Город понесет огромные потери, в том числе и среди эс-рангов. Так что пока есть возможность, лучше развиваться своими силами без пристального внимания, как обычный страж. Я так не думаю. Апостол мертв, другого не наблюдается. Их планы в нашем регионе сорваны. Можно перевести дух. Я же прав? Не ты один так думаешь, но многие не согласны с этим и по-прежнему на стороже. Я в их числе. Я доверяю тебе. Однако не хочу быть опорой для таких, как вы, пока не получу S-ранг. До этого времени пусть все движется в прежнем темпе. После этого девушка больше не пыталась меня переубедить. Последние километры Маргарита вела машину по городским улицам. Она неслась как ненормальная, заставляя меня то и дело готовиться к столкновению. Было очень страшно. Я ни раз, и ни два был готов закричать, чтобы она сбавила ход. Только вот ей удавалось выруливать. Под конец она ударила по тормозам, заставив машину пойти боком, и ровненько припарковаться напротив главного входа в здание, где расположена лаборатория. Себе я пообещал больше не ездить с ней. Меня привели в подвальное помещение, оборудованное громоздкими приборами, облепили датчиками и подробно рассказали, какие манипуляции будут проводить. Что самое опасное, они хотели усилить шепот магии во мне, чтобы узнать о моей истинной сущности. Суть в том, что шепот магии у культистов искажен. Даже не так. Там у его у них по сути нет, лишь механина дикой магии. Стоит шепоту магии появиться, как его слова заглушают, дабы не вызвать последствия. Готов? – спросил один из ученых, калибруя магический осколок в специальной нише. Понятно, через меня хотят пропустить магию, которой и воспользуется шепот. Все остальное покажут датчики. Жгите. Магический осколок засиял. А я почувствовал, как моя магия смешивается с чужой. И интерфейс это сразу же заметил. Зафиксировано воздействие и н о р о д н о г о источника магии. Объем потока средний. Степень вреда низкий. п о г л о щ е н и е невозможно. Заблокировать и н о р о д н ы й источник. Читая этот текст, за ним я увидел лицо мужчины с белыми волосами и странными глазами. Он был словно проекцией в воздухе, смотрел на меня с усмешкой. Живой таки. Хорошо. Продолжай. Мне интересно наблюдать, да и б е л о й твари наконец-то любопытно стало. И второе у ш о Образ как его голос резко пропал. Что это было? Маргарита выглядела обеспокоенной. Подтверждаю наличие шепота магии. Ученый смотрел на результаты анализов, что были на экране его монитора. Я видела. Почему показатели такие интенсивные? Этого я не могу сказать. Нужен более глубокий анализ. Повторим еще. Не т х в а т и т Работайте с тем, что есть. Джон, ты как? Галлюцинацию словил. Из того, что услышал, могу сказать, что теперь этот шепот какой-то мирный. В первый раз он хотел всех людей истребить. Он говорил с тобой? Да. Сказал, что я крут и просил продолжать делать, что делал. Расскажешь подробнее? Это была цитата вся. Разве что лицо показалось, как если бы он был здесь. Могу фоторобот набросать, если нужно? Нужно, очень. Ладно, тогда пойдем дело делать, пока еще память свежая. Процесс составления фоторобота занял совсем немного времени. Зато после этого я был полностью свободен. Больше от меня ничего не требовалось. Честно сказать, я думал, дольше продержит. А оказывается, некоторые привилегии с р а н г а у меня уже есть. Да, Маргарита сообщила, что хоть официально я остаюсь на своем магическом уровне, но высшее руководство города уже считает меня будущим стражем небесного ранга. Не так я представлял себе, как встану на вершину. Думал, это будет постепенно, шаг за шагом через культивацию, а тут раз и все. Хуже всего то, что мой магический панциал на прежнем уровне, тогда как командование знает о единственном способе разбудить во мне зверя. Неважно, что там дахака говорил, если город прижмёт, они прикончат мою семью. Лишь бы я познал отчаяние и пробудился. Пока мой ранг низок и до тех пор, пока я не о т б е т у постоянную силу, мои родные будут под угрозой. Маргарита меня боится, да Хака опасается. Не знаю, как секатор с уклапом. Но отношения со всеми ими теперь будет иным, более отстраненным. Плохо, очень плохо, потому что они узнали о моей силе и сделать я ничего не мог. Против хорошего ч у т ь я нет защиты. В поисках оправдания искал момент, где я прокололся, а когда его о т ы с к а л встал как вкопанный, хотя уже практически добрался до нужного места. Даже увидел отца в новом помещении, где будет кафе. Тот разговор с дахакой при загрузке каравана. Я д о п у с т и л оплошность и не скрыл свое присутствие. Интерфейс способен сводить на нет чужое ч у т ь е и страж бы ничего не узнал, будь я более насторожен. В итоге меня ожидает куча проблем. Наверное, хорошо, что меня боятся. Это сгладит некоторые острые углы. Оцу т помощь не требовалось. Все делали за него и очень быстро. И хоть папа не показал виду, он был рад узнать, что я в порядке и свободен. Как я понял, он не ожидал увидеть меня сегодня, как и завтра. Вечер мы провели в кругу семьи у меня дома. Им не понравился ремонт, а мать сразу же устроила генеральную уборку, хотя по мне было и так очень чисто. Для моих родителей это был долгий и очень насыщенный день, так как очень много вопросов они смогли решить в короткие сроки. Зал кафе смогли обустроить уже сегодня. А через пару дней привезут оборудование для кухни. До его открытия осталось только разобраться с поставщиками и пройти некоторые обязательные процедуры, которые займут еще пару дней. То есть уже через неделю заведение может начать работу, что довольно быстро. Для сестры уже нашли ясли, где за ней будет должный присмотр. По словам матери, то место куда лучше прежнего, и она не жалеет, что переехала. Вместе с этим моим родителям уже готовят жилье. Та же компания сейчас занимается подготовкой квартиры, и по их словам они ее закончат завтрашнему вечеру, то есть уже завтра там можно начинать жить. Все складывалось хорошо, и я был спокоен за родных. Они же были иного мнения, так как по-прежнему хотели переубедить меня, чтобы я не вступал в б а с т и о н Само собой у них ничего не вышло, ведь у меня на руках были все козыри. Только когда я на службе в качестве с т р а ж а они могут получить поддержку города. Если я неожиданно захочу все бросить, могут появиться проблемы. А так как я сам хочу вступить в б а с т и о н то тут спорить бессмысленно. Утром я направился на отбор, предупредив, что могу не вернуться в ближайшее время. Скорее всего, мне будет просто не вырваться, банально не отпустят. К счастью, насколько я знаю, у кадетов не забирают браслеты, так что в любое время мне можно написать, и я перезвоню, когда освобожусь. То есть, если нужно, я на связи. Отбор в б а с т и о н восход проводился у них на базе. Для этого нужно было покинуть город, проехав поля и еще чуть больше половины пути до стены. Бастионы названы не просто так. Все же это окруженный высокой стеной комплекс зданий. Их вроде как крепостью раньше называли. На саму территорию не пускали. Однако под стенами раскинулся лагерь, где сейчас было очень много народу. Сюда стекались кандидаты со всего города, и все они были одобрены на прохождение отбора. То есть не простые люди. Никаких стоек регистрации тут не было. Все делалось через браслет, через специальное меню. Ты заполняешь форму и можешь приступить к отбору. Места и процедуры проверки были разбиты на четыре этапа: собеседование, боевая подготовка, строевая подготовка, магическое мастерство. Вот и все, что нужно было пройти, чтобы получить одобрение. Само собой, количество мест в этом потоке ограничено. Поэтому нужно попасть в список лучших из этого ограниченного количества среди всех кандидатов. Первым делом я решил пойти на собеседование, как по мне, получить информацию, куда важнее, чем сразу рваться в бой. Затем пойду на строевую подготовку, потом приступлю к боевой, а магическое искусство о с т а в л е н а последок, как крайнюю меру. Стражи предпочитают сохранять магическую силу и не используют техники без необходимости, ведь каждая техника срезает физические возможности пробужденного. Страж де Ранга Джон прибыл на собеседование. Представился я человеку, который проводил опрос кандидатов. К слову, кроме меня тут никого не было. Все ушли на другие дисциплины.